Глава 15 А через несколько часов я уже была у Лестеров, и мы принялись обсуждать дела. «Интересное предложение», – задумчиво отозвался Демьян, вертя в руках бокал и поглядывая на жену. «Первая часть нам точно подходит. Мясо действительно изумительно вкусное. Целая туша такого великолепия стоит четырех свиней». А вот вторая часть... Я молчала, ждала, пока Лестеры примут решение. Вторая часть моего предложения была такова. Я покупаю у них весь скот, они мне делают скидку и... разводят новый скот. А я небольшой процент готовым мясом им возвращаю. Я не буду думать, где мне взять сырье, а Лестеры не будут думать, куда деть скот. Но мне нужна весомая скидка, иначе будет невыгодно. Я бы разводила скотину. Но как? У меня просто не хватит для этого людей и мощностей. Баронство Лестеров всегда славилось своими фермами, тогда как наше баронство специализировалось на зерне и овощах. Так почему же не объединить усилия? «Александра, давайте по порядку», – предложила Оливия, видя, что муж в затруднении. «Давайте сначала о краткосрочных планах. Допустим, ближайший год возьмем. Я так понимаю, пока этот договор условный, без точных цифр». «Именно», — согласилась я. «Пока не могу сказать, сколько готово закупить скота примерно через месяц. Это будет известно через пару недель. В планах приблизительно 30 коров и 5 свиней». Я скупаю у вас туши на 30% дешевле, чем вы бы их продавали поштучно. Считаю, что это хорошая скидка за оптовую закупку. Это только в первый год, пока мы не вырастем кормовую базу. А через год... Начал барон и замолчал, ожидая, что я продолжу. Через год мы поставляем вам корма, вы нам туши, по оптовой цене. В итоге вам будет куда сбыть мясо, а нам куда сбыть корма. Не придется искать покупателя. «Вы считаете, что сможете сбыть такое большое количество деликатесов?» — недоверчиво спросила Оливия. «Или есть еще кое-какие задумки?» «Есть, но я пока об этом умолчу», — улыбнулась я. «Думаю, нам всем стоит подумать. Как раз я успею съездить в Бринт и придать огласке производства». Да, предлагаю отложить подписание договора, пока не будут ясны цифры. Баронесса, но вы можете рассчитывать на нас. То, что вы предложили, имеет все шансы облегчить нам жизнь. Это будет полезно и нашим детям, если они решат пожениться, — кивнула Оливия. Первый шаг на пути к слиянию баронств. Так детям будет проще управлять своими землями, и придут они на готовое, довольно прибыльное дело. — Согласна. Главное — обучить их управлению, — усмехнулась я. — Обучим, — серьезно отозвался Демьян. — Уже обучаем. — Юлиана делает успехи, умная девочка. Да и с Джастином они прекрасно ладят. Главное — за ними присматривать, чтобы глупости творить не начали. — Когда я решу проблему с Бафортом, то приглашу их пожить у нас. Покажу наше производство», — поддержала я. «Проблемы все же есть», — нахмурилась Оливия. «Как вы и предупреждали, он ехал с целью жениться, но Юлиана занята, а я в трауре. Он не оставит попыток, уже наведывался в гости, но получил отпор. Пока молчит, только вот как будет действовать, непонятно». Кстати, вы получили письмо от графа? Нам причитается некая сумма в качестве компенсации за нападение. Да, барон Бофорд заехал и вручил мне. А мне нет, задумчиво пробормотала я. Александра, так надо написать графу! Оливия аж с кресла подскочила от возмущения. Это же воровство! Я подожду еще. — Меньше всего мне хочется, чтобы барон сейчас уговорил графа дать согласие на наш брак. — Может, вам замуж выйти? — неожиданно предложил Демьян. — Понимаю, после гибели Августа прошло не так много времени, но брак защитил бы вас. — Да, это хороший способ избежать замужества. Только я пока не планирую связывать с кем-то свою жизнь. Для начала все же хочется встать на ноги, а на это моих мозгов и сил хватит. Оборон. Что ж, он со временем поймет, что я не соглашусь на брак с ним. Мы еще долго беседовали, обсуждая детей, несносного соседа, мою поездку в Бринт. С Юлькой мы тоже просидели долго. Ребенок соскучился. Да и я, если честно, тоже. Хотя встреча с подросшей Юлькой больно кольнула в сердце. Сразу вспомнилась моя Анютка. Но я постаралась запрятать грусть так глубоко, чтобы Юлька точно не почувствовала. Юльке и правда понравился Джастин. Она уже была не против обвенчаться, останавливала лишь возраст. Ох, боюсь загадывать, но если у них все получится, я буду только рада. Домой я ехала в приподнятом настроении. Я не озвучила лестером свои планы. Незачем разбрасываться идеями. Но я планировала заняться производством колбас, как копченых, так и вареных, сосисок, купат. Другие деликатесы в виде бастурмы или сыровяленного мяса тоже обязательно будут. А если предложить полоски вяленой говядины в таверны да приучить мужчин пить пиво с такой закуской, Клондайк. Еще у меня в задумках была сыроварня. Глупо упускать такой момент. А я ведь знаю, как делать сыры. И не такие, какие продают сейчас, белые творожистые. Нет, я знаю, как приготовить желтый твердый сыр, как приготовить косичку, какие орехи добавить, чтобы было еще вкуснее. Не притронусь только к сыру с плесенью. Слишком велика опасность отравиться. Я ехала домой и улыбалась. Уверена, все получится. Стоит только приложить усилия. Резкая остановка и испуганное ржание лошадей напугало. Я замерла, внимательно прислушиваясь к происходящему на улице. Звон стали резанул по ушам и заставил тихо всхлипнуть. От страха задрожали пальцы, а сердце застучало так громко, что, казалось, его стук слышно снаружи. Когда дверца кареты начала открываться, мне пришлось закусить губу, чтобы не закричать от накатившего ужаса. «Миледи, вы в порядке?» Эраст внимательно смотрел на меня, заметив, как я вжалась в спинку сиденья и как побелели пальцы, сжимающие дорожную сумку. «Что?» — начала я, но пришлось взять паузу, потому что горло свело. «Что произошло? На нас напали?» «Нет, это не нападение, но они настойчиво требуют разговора с вами». Мужчина отвел взгляд, проведя рукой по волосам. «Эраст, если я откажусь от разговора, нас убьют?» Стараясь говорить максимально спокойно, спросила я, не сводя взгляда с мужчины и пытаясь поймать хоть какую-то подсказку. — Они в отчаянии, миледи! — сдвинув брови и раз сочувственно вздохнул. Что же, выбора мне, по всей видимости, не оставили. Сделав несколько глубоких вдохов и распрямив спину, я оперлась на предложенную руку, и спрыгнула на землю, стараясь не обращать внимания на дрожь в ногах и учащенное сердцебиение. Картина, открывшаяся мне, была удручающей. Пятеро мужчин в грязной рваной одежде с одним мечом на всех. Остальные вооружились кто во что горазд Грабли, лопаты, тяпки. Они меньше всего походили на разбойников. Сжимали свои орудия крепко, а взгляд был полон какой-то нездоровой решимости. Раст верно сказал, они в отчаянии. Сможет ли моя охрана защитить меня? Конечно, сможет. Сегодня я в сопровождении троих мужчин, облаченных в легкие кольчуги с новенькими мечами, которые выковал кузнец, и сознанием, как правильно вести бой. Что вы хотите? — спросила я, расправляя плечи. Страх ушел, появилась уверенность, а голос стал звонче. «Миледи, мы просим вас пойти с нами!» Вперед вышел самый старший. Его волосы уже полностью побелели, но в движениях и голосе ощущался стальной стержень. Именно за этот стержень его и выбрали предводителем. «Клянусь, мы не причиним вам вреда!» Но вы встали на пути с оружием. Я кивнула на ржавый кривой меч в руках одного из мужчин. Разве я могу вам верить? У нас не было выбора, миледи. Хорошо. Через несколько минут размышлений решила я, видя, что моя стража не проявляет озабоченности. Надеюсь, надолго это меня не задержит. Идемте за нами. Карета туда не проедет!» С этими словами старик развернулся и пошел прочь по тропинке, ведущей вглубь леса. За ним последовали его соратники. «Эраст, я надеюсь, меня не ведут в ловушку. Иначе... Иначе отвечать перед капитаном будешь головой!» Тихо сказала мужчине. «Миледи, вам ничего не угрожает?» Полной уверенности заявил он. «Я на это надеюсь», — усмехнулась я. «Но капитан об этом узнает, и он будет решать, останешься ты в гарнизоне или нет». «Миледи, им правда нужна помощь». Я хотела ответить, но передо мной открылась картина, от которой сжалось сердце. Вокруг слабого костра сидели люди. Это были женщины и дети. Две пожилые старушки, качающие малышей на коленях, и три молодые девушки. Грязные, явно уставшие и, конечно же, голодные. Иначе почему они с такой жадностью смотрят на единственного кролика, насаженного на палку над костром? Вот об этом я и говорил. Невпопад закончил предложение мужчина. — Я попрошу дарла заменить тебя, — безжалостно отрезала я. Ты подверг меня опасности, поступив самонадеянно. Ты принес мне клятву и раст, и ты же ее нарушил. Слушать ответ я не стала, да и не смогла бы, потому как нас увидели. Женщины сначала напугались, а потом разглядели, кто к ним пожаловал, и медленно опустились на колени, приветствуя. — Что все это значит? — холодно спросила я старика бесстрастно наблюдая за коленопреклоненными женщинами. То, что творилось у меня на душе, не должно было вылезти наружу. Жалость, которая причиняла вполне реальную боль, следовало запихнуть поглубже в сердце и не выпускать. И заткнуть голос совести, который нашептывал, что и раз был прав, приведя меня сюда. «Миледи, мы умоляем вас принять нас к себе». «Умоляем не дать погибнуть этой зимой в лесах!» — заговорил старик. «Кто вы вообще такие?» — тихо спросила я, обведя взглядом людей и понимая, что я их не знаю. «Нет, это не мои». «Идемте, миледи, к костру, идемте». Старик, приглашающе протянул руку к бревну, а мне ничего не оставалось, как пойти следом. Возле костра было жарко, но я посмотрела на людей в довольно легкой одежде и поняла, что жарко тут только мне и моим людям. Остальные были бы и рады оказаться еще ближе к огню, но страх и смущение перед госпожой заставлял их держаться подальше от бревна, на котором я сидела. «Что у вас произошло?» – тихо спросила я, опуская командный тон. Наш новый барон. Он плохой человек, миледи. Те, кто не хочет жить по его законам, вынуждены сидеть в подвалах замка. Мы же... Я клянусь вам, ни один из нас не совершил преступление тяжелее, чем нарушение порядка. Барону понравилась моя дочь, потому нам пришлось бросить дом. У Михая барон захотел жену, а ведь у них малец совсем еще кроха. Каждый из нас был вынужден покинуть дом, чтобы остаться в живых. — Вы говорите про барона Бафорта. — Чтобы удостовериться, спросила я. — Он, миледи. Старый господин был не очень хорошим хозяином, но не был жесток. Мы могли жить спокойно, расти детей, строить семьи. — Но почему вот так? — я развела руками. — Почему вы не пришли ко мне или к Лестерам? «Почему караулили меня на дороге? Напугали?» «Миледи не знает, как ее охраняют?» — улыбнулся старик. «Отвратительно, раз я здесь, а не еду домой в карете!» — фыркнула я, покосившись на Эраста. «Вы не правы», — покачал головой мужчина. «К вам не дают приблизиться ни на шаг. Даже к замку подойти невозможно. Одно из двух. Либо уходим сами». «Либо нас убивают!» «Да вы что?» Протянула я, гадая, кто это такой ретивый. «Неужели капитан решил, что меня надо охранять как королеву?» «Спасибо ему, конечно, но...» «Скольких людей он оставил в беде, отправив обратно?» «Миледи, помогите нам!» «Умоляю!» И время словно замерло. Люди застыли в ожидании. Что делать, когда сам живешь в общаге? И ведь даже не в этом проблема. На каком основании они у нас жить будут? Миграция между баронствами не то чтобы не приветствуется, просто надо своего господина ставить в известность. А как поставить в известность Бафорта? Мне придется писать ему, он приедет якобы с вынужденным визитом, И опять все заново. Наверное, именно поэтому до меня не допустили всех просителей. и Это ко мне все баронство соседское переедет. В замок. Может, вам уехать в Корист или в Бринт? Предложила я. Миледи, но как? Посмотрите на нас. Мы всю жизнь разводили скот и обрабатывали поля. А чем на жизнь зарабатывать в городе? «Дочку мою в таверну отправить, чтобы не люди зажимали? Чтоб потом понесла в подоле, а после даже не надеялась на достойного мужчину?» «Миледи, мы не приспособлены жить в городе, не научены. Я ведь даже грамоты не знаю, как и жена. Дочку водили к Рауле, к деревенской знахарке. Раула приехала к нам из столицы, много чего знала и учила Миланку. Даже какие-то цифры большие складывали». А барон Миланку в постель свою хотел. Старик затих, да и я не знала, что сказать. Забрать к себе этих людей? А куда? В полной безопасности они будут только в замке, или... А что, если забрать женщины и детей, а мужчины пусть идут к Лестерам работать? Согласится ли Демьян? В любом случае оставить людей в лесу, обречь их делить одного кролика на десятерых, не считая двоих детей лет трех-четырех. Собирайтесь и идите в поместье, — севшим голосом приказала я. Эту ночь переночуете в тепле, а дальше видно будет. Стражу я предупрежу. И еще. Детей отдайте мне. В карете со мной поедут. Нечего в такой холод по лесам ходить. Молодая девушка, услышав меня, охнула и прижала к себе мальчонку, пытаясь закрыть от моего взгляда. «Интересно вы просите о помощи», — усмехнулась я. «Детей не доверяете, а в дома идти не боитесь. Решайте, у меня есть лекарь, но сможет ли он вылечить воспаление легких у продроших детей? Не знаю». «Мы вам доверяем, миледи!» Выступил вперед довольно молодой мужчина. Он аккуратно отодвинул девушку и поднял сына на руки. «И благодарны за помощь!» Мы дошли до кареты в полнейшей тишине. Детей усадили рядышком, а я села напротив. Только когда карета тронулась, я немного расслабилась и принялась рассматривать малышей. Девочка и мальчик. Девочка постарше... Может, на год-полтора. Жмутся друг к другу, словно птенчики, трясутся от холода и смотрят на меня испуганно. Вздохнув, стянула пуховый палантин со своих плеч и закутала детей. Ничего, мне и так тепло, а до дома ехать меньше часа. Потерплю. А вот дети совсем окалеют. На улице хоть побегать можно, кровь разогнать. А если замерзнут сильно, то к костру поближе подсесть. В карете приходилось сидеть практически неподвижно, да еще и тетка незнакомая пугает. Я не лезла с расспросами и мило не улыбалась, пытаясь снизить градус напряжения. Зачем? Отвернувшись к окну, я размышляла, насколько еще меня хватит. Играть роль благородной дамы, жесткой баронессы, госпожи... Это сложно, когда ты сам по себе обычный человек, выросший в современном мире. Я ведь даже не мечтала никогда о несметных богатствах. Просто жила тихонько в своем уютном мирке. Да, иногда в шутку говорила, что хотелось бы мне быть богатой госпожой. А подруга все смеялась, что накликаю себе господство, обязательно накликаю. «Права была Алинка», — накликала. «Глупая, не знала, о чем мечтаю». «Госпожа, а вы нас совсем от мамки с тядькой забрали?» — спросила девочка, осмелев. «Видимо, дети согрелись, и теперь пришло время любопытству проявить себя. Да и где это видано, чтобы малыши целый час сидели молча и без движения?» «Не совсем. Родители ваши придут попозже. А вы пока покушайте...» «И познакомитесь с другими детьми», — спокойно объяснила я. «Вы голодная?» «Голодная, госпожа», — вновь заговорила девочка. Мальчик оказался поскромнее, молча жался к подружке и смотрел на меня недоверчиво. Только урчащий желудок и шумное сглатывание выдали его с головой. «Что же, скоро будем дома. А там и еда горячая найдется» и стакан молока с пирожками, которые Мария пекла постоянно. Я не запрещаю, пусть, но сама прекратила есть выпечку, когда поняла, что платье уже туговато. Мария обижается, конечно, но молчит, позволяя себе вздыхать и укоризненно качать головой. Я облегченно выдохнула, когда ворота замковой стены закрылись за нашими спинами. Такая радостная вначале – И неимоверно сложная в конце поездка вынула из меня все силы. Я была не то что устала физически, а вымотана морально. Но пойти отдыхать я не могла. Для начала следует дать распоряжение по поводу детей и скорой гостей, а после... После поговорить с Даррелом и решить, что делать с Растом. Его жажда помогать другим Способность к состраданию очень мне импонирует. Но главное ли это качество для личного телохранителя? Боги, да и о чем вообще он думал, прося поговорить с этими людьми? А если это шпионы? А если... Да есть сотни гипотетических «если», которые могли закончиться гибелью одной баронессы. Я передала детей Марии, чтобы она их накормила, а после отдала служанкам. А те уже накупали, подготовили спальные места и одежду. Я же поманила Даррела в кабинет, приказав Эрасту следовать за мной. Эраст не прятал взгляда и не тушевался. Он спокойно и уверенно вел себя, готовясь принять любое мое решение. Миледи, как прошла ваша поездка? – поинтересовался капитан, переводя внимательный взгляд с молчащего подчиненного на меня. Мне практически удалось договориться с Лестерами, и кое-что даже решили. А вот обратная дорога вышла несколько нервной. Эраст, отчитайся перед своим капитаном, почему мое возвращение вышло из-под твоего контроля. Капитан, в пути произошла вынужденная остановка по причине «дальше я не слушала». Лгать Эраст не станет, а мне слушать неинтересно. Пусть капитан решает, что делать. Я встала из-за стола, подошла к окну и выглянула на улицу. Уже темно, на заднем дворе зажгли факелы. Видно, как люди снуют туда-сюда, весело переговариваясь. Они расслаблены, не ожидают подвоха. В отличие от тех в лесу. И все же я считаю, что и раз не должен был так поступать. Для начала защити меня а затем уже говори, что есть кое-какие проблемы. «Миледи, я приношу вам извинения за действия стража. Личную стражу вам сменят, а с Ирастом я сам разберусь». «Хорошо, разбирайся», — кивнула я спокойно. «И проведи беседу с патрулем, чтобы сообщали мне о попытках проникновения. Оказывается, людям нужна наша помощь, а мы даже малость сделать не можем». Так точно, миледи!